Проводите его до дома. Дескать, тридцать и еще три раза благодарен вам, милосердный Бодисатва, но уж лучше вы проводите стражу до канцелярии и проследите за ходом освидетельствования. А я зайду в ловчонку напротив, умоюсь и поплетусь себе в одиночестве. Что? А, конечно, дойду-дойду, не тревожьтесь, все цело. Ну, в крайнем случае, пошлю лавочника за носильщиками с паланкином. Насчет того, что у него все цело, судья изрядно проверял Сущность, о которой уже было говорено, и впрямь спаслася Нигуна Бао от многих неприятных последствий. Но Калоа в Баку эдакая опаска по поводу одного-двух сломанных ребер, время от времени вынуждаясь плевывать в сторону слюной цвета столь любимой Даоса Микинавари. Дайчин раздельно объясняться с преподобным Банем становилось все труднее, давали о себе знать разбитые губы и несколько потерянных зубов. Впрочем,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 хромал дальше. Продолжим свой так удивительно прерванный путь к жилищу мудрого Даоса, ибо кроме как жилищем, то есть местом, где в принципе жить можно, но не стоит, съе странное сооружение назвать было трудно. И всю дорогу судья Бао размышлял, случайно ли нападение на него гулящих людишек, и откуда так своевременно объявился преподобный Бадисатва,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 принявшись машинально сдавливать воск пальцами в разных местах. Судью Бау поразила перемена, происшедшая с магом мгновенно и неотвратимо, будто удар молнии. Вань Даосин стоял, не делая ничего особо примечательного. Невысокий, кудой, даже, можно сказать, щуплый человек в драном полосатом халате, в сандалиях с плетенными завязками,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 Солмоцвет, дул зубы, клей из олених рогов. Думая о своем, машинально ответил железная шапка. Ветви коричневого дерева, щит черепахи, кардамон, пион светлый, пророщенные зерна проса. Тут напомнился и замолчал. А судья Бао поспешил отхлебнуть из выданной ему чашки. Хотя перечисленные компоненты не вызывали у него особого доверия. Наконец Вань Даосин расслабился, бросил бесформенный кусок воска обратно на чурбан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 И не за таким, которое ты уже оказал мне, а за другим, куда более существенным. Смею ли я надеяться? Надеяться смеешь. Говори. Реплика Дауса прозвучала столь неожиданно, что судья на мгновение сбился, потеряв нить своих мыслей. «Хорошо, уважаемый Вань. Я цуню твое время, и потому постараюсь быть кратким», – проговорил он, быстро справившись с собственным замешательством. «Ты слышал недавно нападение на принца Джоу и его охрану?» «Только глухой мог об этом не услышать», – проворчал Даос. «Но вся эта суета не интересующая бедного отшельника. Особенно сейчас, когда в мирах желтой пыли творятся куда более любопытные вещи». «И тем не менее, позволю себе обратить твое внимание на некоторые особенности нападения». Судья Бао Был вежлив, но тверд. И Вань пришлось выслушать краткую историю этого действительно удивительного дела в зложении судьи Бао и впрямь. «Я знаю, змеи впереди меня, и яростные тигры позади. Дверь в ад уже открыта, заходи и окунись в неистовость огня». Вань Далсин выслушал. Подумал немного, ничего не сказал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 Вань Далосин выслушал и это повествование. По его отрешенному лицу невозможно было выяснить, заинтересовала ли мага услышанное хоть малейшей степени. Ну а теперь я позволю еще немного испытать твое терпение, святой Вань. И поведаю тебе, каким выводом я пришел, расследуя эти два преступления, которые на самом деле кажутся мне звеньями одной очень длинной цепи. Маг благосклонно кивнул давая понять, что отнюдь не против узнать, каким же выводом пришел судья. «Интересно, хоть чем-то тебя пронять можно?» – подумал судья Бао. «Ничего, главный то подарок я приберег под конец». Рассказ судьи Бао или отрывок из «Бесед в Лохане», составленных через десять с лишним лет после описываемых событий даосским отшельником так вот,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 Безумная женщина, одержимая неведомо духом, силы прорывается к равнородственному Вану, но вместо брата-сына-неба убивает собачку его любимой наложницы, после чего перерезает себе горло. В результате сиятельный Джо Ван мгновенно охладевает к своей недавней фаворитке. Конечно, лишившаяся чувств все о ней беспорочное, с искаженным от страха лицом, залитым чужой кровью и собачонкой на груди, далеко не самое приятное зрелище.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 Она действительно любит сиятельного Джо Увана. Она как могла помогала ему советами, вдохновляла примерами жизни древних правителей. С моей точки зрения, весьма достойными и весьма своеобразными примерами Су Цинь, Уван, Цао Пэй – крайне любопытные образцы для подражания. Ведь все они, при прочих неоспоримых достоинствах, пришли к власти насильственным путем, свергнув предыдущего законного правителя. Не думаю, что госпожа Сюань сознательно подталкивала принца к мысли о захвате престола или убийстве собственного брата. Но выбранный ею герой древности наводят меня скудоумного на некоторые размышления. Что же касается тигровой орхидеи господина Туна, то именно этот цветок он намеревался преподнести сиятельному Джоувану в честь его возвращения в удел. А ведь тигровая орхидея, о мудрый Вань,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 доступно лишь немногим познавших истинное дао или, как говорят служители Будды, сподобившихся просветления. Но употребить столь великий дар ради достижения столь суетной цели, сомневаюсь. Вдобавок, невидимка, стоящий за всем случившимся, обладает весьма необычными способностями, природа которых пока не несна даже мне. Возможно, то, что я сейчас скажу,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 что беспокоит меня последние несколько месяцев, на что я пытаюсь и пока не могу найти ответ. Может, мы попробуем найти его вместе. И может быть, в какой-то мере это будет ответ и на твои вопросы.